Планетарная система Авалон, Третий Сектор, Планета Камелот, Артур, Деловой Центр. Лэй прыгнул на Дика, чьи руки были заняты картой. В мгновение ока скользнул за его огромное тело, защищенное броней, и обхватил его руками. Дернул в сторону, прикрываясь им как щитом. Дик бросил карту, взмахнул руками, пытаясь вывернуться из захвата. Он без труда справился бы с босоногим нахалом, если бы не его напарник. Тот, недолго думая, выхватил лазерный пистолет и выстрелил в Лейвана. Луч ударил в Дика, за которым прятался Лей. Верхний слой брони вскипел, керамика погасила температурный разряд, но Дика отбросила назад. Хэвен был готов к этому, и второй раз бандит выстрелить не успел. Лей подхватил старый автомат, болтавшийся на плече Дика, и выпустил длинную очередь в бандита с лазерником. Пули загрохотали по его броне, скользнули выше и последняя попала точно в переносицу. Лицо охранника взорвалось облаком крови, и он повалился на пол. Хеван, все еще прикрываясь барахтающимся Диком, развернул его к столу Бина, и вовремя тот успел выстрелить из крохотного старого пистолета, что отобрал у Хевана. Пуля попала в броню Дика, не причинив ему особого вреда. Бин пилот от ярости, приподнялся над столом и выстрелил еще раз, но без толку. Дик, пытавшийся избавиться от Хэвана, вертелся, как уш на сковородке, и пуля прошла мимо. Лэй и не подумал отцепляться от своего живого щита, рванул его в сторону, снова вскинул автомат и выпустил длинную очередь. Пули веером разлетелись по комнате, и две из них попали в грудь Бина, что возвышался над столом. Сила удара сбросила главаря со столешницы. Его тщедушное тело повалилось обратно в кресло, а пистолет из разжавшейся руки полетел на пол. Хеван отпустил автомат с опустевшим магазином, и в тот же момент Дик оттолкнулся от пола и повалился на Лея. Он не удержался на ногах, упал на спину и вскрикнул от боли в ребрах, когда на него сверху навалился Дик. Полузадушенный Лей зашарил руками по поясу противника, пытаясь нащупать то, что заметил еще в самом начале допроса, и его пальцы наткнулись на ребристую рукоять ножа. Огромное чудовище в ножнах, предназначенное больше для устрашения, чем для серьезного дела, висело у Дика на поясе. Дешевка из охотничьего магазина для туристов, ножны без дорогого блокиратора, простая железка, не способная пробить даже гражданский доспех. Но этого Хевену вполне хватило. Вытащив нож, он на ощупь полоснул врага по горлу, чуть выше воротника брони. Дик захрипел, задергался, и в лицо Хевену полился поток теплой крови. Лэй спихнул себя бьющегося в агонии бандита, вскочил на ноги и бросился к первому, что лежал у стены с простреленной головой. Склонившись над ним, Хэвен ножом перерезал ремни оружия, висевшие на плече у бандита, схватил давно присмотренный игольник и развернулся к двери. Он успел в последнюю секунду, дверь уже распахнулась, и Хэвен даже успел заметить длинный ствол винтовки, мелькнувший в проеме. Не колеблясь, Лай спустил курок, в дверь. Широкий и тупой ствол игольника вздрогнул, исторгнув целый ворох мельчайших пласталевых стружек и дверь мгновенно превратилась в решето. А вместе с ней участок стены вокруг нее, офисные перегородки из прессованного пластика не могли противостоять пласталевым осколкам. Судя по крикам в коридоре, досталось и тем, кто стоял за дверью. Приподнявшись, Хеван навел оружие на дверь и снова спустил курок, водя тупым стволом оружия из стороны в сторону. Мельчайшие осколки пластали, своем вгрызались в хлипкую дверь, пробивая в ней сквозные дыры. Грохот стоял такой, что, казалось, работает отбойный молоток. Лэй продолжал стрелять, пока не кончилось обойма в игольнике. К этому времени от двери остались только деревянные ошметки, державшиеся на петлях, а сквозь стену был виден опустевший коридор. Бросив игольник, Хеван вытащил из мертвой руки бандита лазерник и начал быстро шарить по карманам брони. Времени у него было мало, он прекрасно это понимал. Единственным утешением было то, что оба бандита оставили ему в наследство довольно приличный арсенал, которого могло хватить для вооружения целого армейского подразделения. Краем глаза, заметив какое-то движение в коридоре, Лей не целись, выпалил в разбитую дверь из лазерника. Луч с шипением выжег новую дыру в остатках двери, и следом раздался сдавленный крик. Выстрелив еще раз, Хевен сдернул с пояса трупа маленький шарик гранаты. Переложив пистолет в левую руку, Лэй еще раз выстрелил в дверь, расширяя дыру. Потом активизировал гранату и швырнул ее в коридор. Взрыв был небольшим, граната оказалась полицейской, станерной, предназначенной больше для расшвыривания противников, чем для их уничтожения. Но ударная волна с грохотом прокатилась по коридору и дымящиеся остатки дверей зашвырнула в комнату. В ушах Лея еще гудела от взрыва, но он, не выпуская оружие, метнулся к столу главаря. Тело Бина лежало за креслом. Кровь из двух дыр на груди уже едва сочилась, а под столом собралась громадная лужа. Бледная личика, еще больше заострившаяся после смерти, смотрела на Хевана. Мертвые пустые глаза, казалось, сукорезные, взирали на своего убийцу. Вот засранец, пробормотал тот, лихорадочно выдвигая ящики стола. Хевен не испытывал ни малейшего сожаления. Он знал, что если бы промедлил еще несколько минут, то сам бы очутился на полу, а проклятый коротышка ухмылялся бы, глядя на его остывающий труп. И кстати, его труп на полу все еще вполне вероятный вариант развития событий. Если бы у Хевена была хоть одна лишняя секунда, он бы ужаснулся тому, что натворил. Ввязаться в бой с целой бандой в закрытом пространстве – верное самоубийство. Наулея не было другого выхода и не было свободной секунды на размышления, поэтому он продолжал рыться в столе главаря, лихорадочно выдергивая ящики и выворачивая их на пол. По коридору за стеной раскатился гром выстрелов. Очнувшиеся после удара бандиты принялись поливать опустевший дверной проем из всех стволов. Хэвен довольно хмыкнул. Пока идет стрельба, никто из них не сунется в комнату боясь получить пулю или разряд от своих же дружков. Значит, у него есть еще пара минут в запасе. Искомая обнаружилась в самом нижнем ящике. Коробочка видеорегистратора лежала на пакете с кровавыми разводами. Довольно хмыкнув, Хеван схватил регистратор и повесил его себе на шею, а потом поджал губы. В прозрачном пластиковом пакете он заметил несколько десятков крошечных, едва заметных пластинок, напоминавших крылышки стрекозы. Личные коммуникаторы, что вживляют в предплечье. Десятка два, не меньше. Крохотные полупрозрачные листики, заляпанные кровью. Видимо, их вырезали прямо из тел, что еще не успели остыть. Мрачно осмотрев находку, Лэй понял, что его собственный чип должен был присоединиться к этой куче через пару часов. Быть может, он даже заслужил бы отдельный пакетик. Обернувшись к мертвому главарю, Хеван плюнул в его застывшее лицо. «Ублюдок! Даже у тех, кто нарушает закон, есть свои правила и свои понятия о том, где проходит черта». Выстрелы в коридоре стихли. Хеван приподнялся и пару раз выстрелил из лазерника в остатки дверей. Бойцы, засевшие в коридоре, заметили вспышки и вновь принялись палить в дверь. Лэй засек пару лазерных винтовок, что древели останки дверной коробки и пяток огнестрельных автоматов. Их тяжелые пули пробивали исковыренные игольником стены вокруг двери и уже на излете глухо барабанили по стене напротив, пробивая в небольшие дыры. Особым умом бандиты не отличались. До штурмовых бригад федералов им было далеко, но и они сообразили, что палить сквозь стены по всему периметру кабинета нельзя, можно зацепить выживших. Пока они только пугали неизвестного противника, заставляли его держаться подальше от двери. Видимо, надеялись, что Бин еще жив и просто попал в плен. Но если через пару минут они не услышат голоса заложника, то в ход пойдут игрушки посерьезнее. Лэй не сомневался, что еще немного, и к месту боя подберутся наследники покойного главаря. Они мигом зашвырнут в разбитую дверь пару гранат, а потом непременно подерутся, выясняя, кто из них должен занять место покойного. Взглянув на часы, что все еще проецировали линзы подсевшего коммуникатора, Лэй удивился. Прошло всего несколько минут. Или, скорее, уже несколько минут. И если Лейвен Хевен в ближайшую секунду не родит гениальный план, как ему выбраться из этой ловушки, то он навсегда останется тут. Нет, не навсегда. Тело его будет тут ровно до той минуты, когда загадочные пожиратели звезд начнут переваривать планету. А то, что Хевен видел недалеко в порту, подсказывало ему, что этот момент настанет весьма скоро. Коснувшись пальцами видеорегистратора, что болтался на шее, Хэвен бросил взгляд на мертвого Бина. Может попробовать вариант с заложником? Схватить его, скрутить ремнями, прижать к себе, как будто еще жив, но не может шевельнуться. Выйти в коридор, попробовать выторговать себе путь наружу. Отличный план. Будет работать ровно до той секунды, пока наследник главаря не сообразит, что можно одним ударом и захватить Нахала, и освободить себе место на вершине банды. Стрельба снова стихла, и Хеван, ругнувшись, перепрыгнул через стол. Бросившись на колени у тела Дика, он сорвал с него автомат, вытащил из кармашка на броне запасной магазин и перезарядил оружие. Потом выпустил длинную очередь в разбитую дверь. И еще одну. Когда в ответ загремели выстрелы, Хэвин перевернул тело и, добравшись до застежек брони на боках, принялся расстегивать их. Никакой электроники, только замки. Дешево, удобно и не требует батареек. Помогая себе ножом, Лей за пару секунд расстегнул застежки и стащил спокойника черный панцирь полицейской брони. Она была немного повреждена выстрелами, но еще могла выдержать несколько попаданий. Выстрелив еще разок в дверной проем, чтобы бандиты не расслаблялись, Хеван накинул на себя панцирь, пахнущий свежей кровью, и начал застегивать застежки. Вышло не слишком хорошо, без внутреннего комбеза броня болталась на Лейване, как скафандр на вешалке. Выругавшись, Лэй бросил взгляд на покойника, на котором еще оставалась ножная броня, походящая на латы древнего рыцаря. Дико уже попахивало, после смерти сфинктеры расслабились, и Лэй решил, что игра не стоит свеч. Он содрал с трупа ботинки, быстро напялил на босые ноги. Они тоже оказались великоваты, но искать обувь по размеру Хэвону было некогда. Представив, как он выглядит со стороны, огромный панцирь на груди, огромные ботинки и ноги в черном трико, Лэй хмыкнул. Породи на бравого космолетчика с широкими плечами и узкой жопой. Стрельба в коридоре грянула с новой силой. Лучи и пули, изрешатив остатки двери, бились о противоположную стену, выгрызая из нее пыльные куски картона. Хеван насторожился. Неужели решили пойти на приступ? Выпустив пару коротких очередей в дверь, он наклонился над трупом Дика и принялся шарить по широкому поясу с карманами. В них Лэй обнаружил две станер гранаты и запасную батарею к лазерному пистолету. Немешкая, он отправил одну из гранат в коридор, и когда из дыры в стене ударил клуб пыли, выпустил в него остаток обоймы автомата. Бросив железную игрушку, Хэван метнулся ко второму трупу. Обшарив его карманы, Лэй рассчитывал найти еще одну батарею и гранату, стандартный набор полицейского вооружения но натолкнулся на удивительный сюрприз – целый магазин для яхтианского игольника. На безымянном бандите нашелся и старый пулевой пистолет. Видно было, что ребята брали все, что плохо лежит, с миру по нитке. Хевен снял с мертвеца пояс с карманами, натянул на себя и быстро рассортировал свое вооружение. Выпрямившись, пару раз выстрелил из пистолета в клубы пыли и дыма, что затянули коридор. Оружие у него есть, но совершенно нет времени. Может взять в руки по пистолету, вывалиться в коридор и пойти навстречу свинцовому шторму, поля направо и налево. Именно так поступали крутые ребята из фильмов». Хевен Кривух ухмыльнулся. «Нет, это не для него. Выйти навстречу полусотни вооруженных до зубов головорезов можно, но остаться после этого в живых нет». Взвыв от злости, Хеван пару раз пальнул в дверь. Мысли в голове ворочались слишком медленно. Ничего не придумывалось, хоть ты тресни. Вдобавок Хеван обнаружил, что потерял игольник. Заметавшись по комнате, он вернулся к столу и обнаружил яхтианскую пушку там, на полу. Подобрав ее и перезарядив, Хеван подошел к окну. Выстрелом вынес хрупкое пластиковое стекло и высунул голову наружу. Четвертый этаж, гладкие стены, ни балконов, ни лестниц, ровные ряды окон, словно ячейки в медовых сотах. Нужно быть мухой, чтобы путешествовать по этой глади, или хотя бы иметь под рукой моток ремонтного шнура длиной метров так двадцать. Отвернувшись от окна, Лэй еще пару раз выстрелил в дверь. В ответ тут же разразилась настоящая канонада. Видимо, к стрелкам в коридоре прибыло подкрепление. И судя по тому, что в стене начали появляться новые дыры, оно было не слишком озабочено судьбой главаря. Пригнувшись, Лэй бросил на покойного Бина злобный взгляд. «Вот сволочь, неужели придется встретить последний миг тут, рядом с этой крысой?» «Не так Лэйван представлял себе свой последний день, совсем не так». В тот же миг на него снизошла твердая уверенность в том, что этот день не станет последним. Калейдоскоп в голове повернулся, все цветные стеклышки заняли свои места, и узор нового плана предстал перед Лейвоном во всей красе. Медлить было нельзя, расстрельная команда взялась за дело и теперь поливала огнем не только остатки двери, но и всю стену, стараясь прикончить всех, кто находился в кабинете. Пригибаясь, Лей выпался из-за стола, добрался до середины комнаты потом приподнял труп Дика, снова прячась за него как защит, и выдвинулся в сторону дымящегося отверстия, оставшегося на месте двери. Подобравшись к ней ближе и не обращая внимания на пули и лучи, свистящие вокруг, Хеван активировал гранату и зашвырнул ее в коридор как можно дальше. Пол содрогнулся от ударной волны, стены, сделанные из дешевого материала, затрещали. Стрельба на миг утихла, и Хеван, развернувшись, вскинул игольник и выпустил в противоположную стену половину обоймы. Его зал поставил в стене тысячу крохотных дыр, превратив ее в решето. Сунув игольник за пояс, Хеван вытащил лазерник, пальнул пару раз в сторону коридора, затянутого клубами пыли из крошащихся стен, а потом снова развернулся к противоположной стене. Поставив пистолет на максимум, он выдал полный заряд, рисуя на стене широкий круг. Исковыренная стена, что теперь выглядела не лучше двери, задымилась, луч прожег в ней глубокие канавы, соединившие сотни дырочек от зарядов игольника. Когда заряд в пистолете кончился, Хэвен приподнялся и, что было сил, рванул к стене. Разбег вышел коротким, но Лэй успел выставить вперед плечо, прикрытое броней. От удара о стену у него лязгнули зубы, а из глаз посыпались искры. Боль зазубренным жалом черкнула по многострадальным ребрам, но вскрикнуть Лэй не успел. С треском и грохотом провалился сквозь стену, разметав ошметки картона и пластика. Он упал так, что тело оказалось в соседней комнате, а ноги остались в дыре. Хевен знал, что из коридора стрелкам его не видно, но он заворочился в дыре, пытаясь побыстрее выбраться из ловушки, времени у него было в обрез. Приподнявшись, Хевен встал на колени и, наконец, обозрел комнату, куда он попал. Свет был погашен, и он не сразу понял, где очутился. Лишь поднявшись на ноги, Лео увидел ряд столов, уставленных тускло светящимися экранами компьютеров, и труп. Это оказался худой парень в ярко-зеленом комбезе. Он лежал на полу прямо перед Хевеном. Видимо, в него попала пара пуль, что прошли сквозь стены. Кровь уже успела собраться в лужу под телом, и Лэй решил, что хоть в этом его вины нет. Если бы в парни попал заряд игольника, он походил бы на кусок фарша. Оглянувшись, Хевен услышал новые выстрелы и поспешил отойти от стены, чтобы ненароком тоже не поймать пулю. Но, переступив через труп, он замер. Потом, присвистнув, шагнул в центр комнаты. Там, на широком столе, лежал его плазматрон. От оружия к ближайшему компьютеру тянулись тонкие волокна подключения, а по экрану бежали строчки из цифр и букв. Только сейчас Лэй сообразил, куда он попал. В лабораторию банды, наследницу Той, где ему обновили коммуникатор. Парень работал на Бина, был его системщиком и перед смертью он пытался разблокировать плазматрон, снять с него защиту, чтобы им мог пользоваться кто угодно. Протянув руку к оружию, Хевен на секунду заколебался. Кто знает, что успели сотворить с этой штукой, но, услышав грохот выстрелов за стеной, отбросил сомнения. Оборвав шнуры соединения, Хэвен схватил плазматрон. Тот угрожающе щелкнул И перед взором самозванного федерального агента всплыло знакомое предупреждение. Мигнув алым, оно сменило цвет на зеленый, и оружие тихо пискнуло, признавая владельца. Переведя дух, Хэвен проверил зарядный блок и расплылся в улыбке. Все заряды на месте, и оружие готово к бою. «Вот теперь мы повеселимся», – пробормотал он, оборачиваясь к стене. Долю секунды он боролся с искушением выпустить пару зарядов в соседнюю комнату, но потом взял себя в руки. Это ничего не решит, а глупое ребячество может дорого ему обойтись. Врагам не нужно знать, что теперь он вооружен. Поджав губы, Хевон сунул лазерный пистолет в кобуру и, развернувшись, зашагал к двери. Она оказалась не заперта. Осторожно приоткрыв дверь, Лэй выглянул в коридор и с облегчением вздохнул. Перед ним открылась широкая и пустая площадка. Этот коридор не сообщался с тем, в котором засели бойцы Бина. Выскочив на площадку, Лэй бросился к дверям, ведущим на лестницу. Плазматрон он держал в руках, готовясь распылить любого, кто встанет на его пути. И лишь когда он выскочил на лестницу, ему пришла в голову идея, что внизу его тоже могут ждать бандиты. И чутье ему подсказывало, что они будут ждать. Парень из лаборатории вряд ли был единственным обитателем этого крыла. Оглянувшись, Лея кинул взглядом пустую площадку. Время уходило. Бойцы Бина скоро обнаружат пустую комнату и ринутся следом за беглецом. А ведь еще нужно найти транспорт. Удивляясь своей собственной наглости, граничащей с глупостью, Хевен подошел к раздвижным дверям и вдавил кнопку вызова. Лифт отозвался сразу же, словно только и ждал вызова. Зайдя в тесную кабину, сделанную из мягкого полированного металла, Лэй только обрадовался этим древним технологиям – дешево, некрасиво, ненадежно. Зато очень удобно для беглецов, в отличие от прозрачных стаканов антигравов на вулкане. Как Хеван и предполагал, в лифте нашлась кнопка, помеченная как парковка. Самый нижний уровень – подвал. Там должны остаться уцелевшие машины, и вряд ли кто-то ждет от беглеца визита в подвал. Одним ударом две цели. Или голову в петлю. Нажав кнопку, Лэй поспешно закинул плазматрон за спину. Из этой штуки в лифте лучше не стрелять. Немного поразмыслив, он достал яхтианский игольник, в котором оставалась еще половина магазина. Выставив его перед собой, Хевен вжался спиной в стену лифта, навел оружие на двери и медленно вдохнул. Кабина тихо звякнула и замерла, опустившись в подвал. Когда створки дверей начали открываться, Хевен спустил курок. Очередь из игольника с грохотом разворотила двери лифта и в ответ раздался сдавленный крик. Хевен выпустил еще одну очередь, сметая створки дверей и поливая пространство перед лифтом, гудящим тревожной сигнализацией. Потом ногой ударил в железные кружева, оставшиеся от дверей, выгнул их наружу и протиснулся в получившуюся щель. В подвале его встретила полутьма, Огромное пустое пространство, расчерченное белыми светящимися линиями, пустовало. Лишь вдалеке едва заметно выделялся серый квадрат, выход на улицу. Держа игольник на готове, Heaven сделал пару шагов и чуть не наступил на труп. Бритый здоровяк с лазерной винтовкой лежал на полу, напротив лифта. Видимо, услышав, что кабина спускается, он решил посмотреть, кто там заявился в гости. Чего он не ожидал, так это очереди из игольника, которая превратила его тело в фарш. Пробормотав ругательство, Хеван шагнул в сторону и огляделся. Вдалеке у входа виднелся ряд машин. Одноместные кары, грузовичок, даже полицейская машина. Все они стояли рядом с выходом. Больше на парковке ничего не было, и Лею не оставалось ничего другого, как двинуться к машинам. Он шел быстро, стараясь держаться ближе к стене, и прикидывал на ходу, как завести кар. В принципе, он решил начать с полицейской машины. Если она на ходу, то права федерального агента позволят ему получить доступ к управлению. Когда до машин оставалось всего десяток метров, светлый прямоугольник выхода внезапно потемнел. Хэвен вскинул оружие, тотчас темноту прорезал свет в фар. На парковку заехал огромный открытый джип охотников. Его заметили сразу, и темнота взорвалась грохотом выстрелов. В джипе было человек пять, и все они, кроме водителя, прекрасно видели жертву в свете фар. Хевен бросился на землю, хлопнулся животом о твердое покрытие и выстрелил из игольника. Облако твердой стружки накрыло джип и смело стрелков с машины. С воплями боли они вывалились на парковку, а машина промчалась мимо. Водитель, скрытый броневым стеклом, уцелел. Он не растерялся, дал полный газ, промчался по пустой парковке и развернулся визжа тормозами. Поймав Лея в прицел светофар, он вновь выжал педаль газа, и огромная машина ринулась на одинокого стрелка. Водитель думал, что поступает правильно, оставаясь под защитой бронестекла, но так не думал Лэй. Бросив опустевший гольник, он сорвал с плеча плазматрон и, почти не целясь, от бедра выстрелил в несущийся на него джип. Крохотный шар плазмы ударил точно между фар, и машина взорвалась фонтаном пламени. Огненное пятно размазалось по парковке, заполыхало ярчайшими языками пламени, осветив темные углы. Хеван не стал разглядывать расплавленный кусок металла. Развернувшись, он бросился к полицейской машине, держа на прицеле въезд на парковку. В пару прыжков он добрался до ряда каров и, едва взявшись за дверцу машины, вскрикнул. С другой стороны к ней был прислонен большой черный байк. Испустив восторженный вопль, Хеван перемахнул через капот машины, схватился за руль байка и прижал палец к кнопке старта. Вспыхнул зеленый огонек, и двигатель глухо заурчал. Машина узнала своего владельца. Забросив плазматрон за спину, Хэван оседлал байк и дал полный газ. Подвиск шин он стартовал с места, подобно ракете. Черный байк взревел движком и прыгнул с места прямо на пандус выезда, промчался по нему и вылетел из ворот парковки на широкую и пустую улицу. Заложив вираж, Лэй развернул машину и выжил рукоять газа до упора. Позади раздалось несколько выстрелов, но Лэй, уносящийся прочь по вечерней улице, лишь расхохотался. В лицо ему бил упругий ветер, на шее под броней болтался видеорегистратор, а по спине клацал заряженный плазматрон. В этот момент Лейвен Хеван искренне верил, что его просто невозможно остановить.